День седьмой Глава 1. А дальше все закрутилось так, что следующих двух ночей, 7-8 по счету, у меня не было. Это я уже потом в девятую ночь восстановил все события. Что было несложно, такое вряд ли забудешь сразу. и так прошлой ночью я ненадолго заснул. Сквозь сон я услышал гулкий топот, голоса, звук открываемой двери, моей двери. «Сквозь веки я чувствовал направленный прямо в лицо луч карманного фонаря, а в грудь мне уткнулся ствол автомата. «Друзья, будет тебя по-другому». Я открыл глаза. «Нет, эти люди точно пришли не для того, чтобы поставить мне градусник. Кто-то, я плохо видел из-за слепящего света, попытался стянуть меня с лежанки, но силы этого кого-то не хватило. Я поднялся сам». Вокруг несколько голосов отдавало мне короткие приказы. Смысл происходящего был понятен. Я надел ботинки и натянул свою куртку, с удовлетворением отметив тяжесть в правом внутреннем кармане. Перед сном меня осенило положить туда фляжку с тыкилой. Из комнатки я вышел сам, а дальше меня толкали стволами. Мы куда-то очень спешили. Во дворе стояли в бурнусах мулла и имам. Добрейший Мухаммад Джума уже не пытался воспротивиться моему увозу. Похоже, он с талибами успел поговорить. Я спросил имя старшего патруля, он мне сказал. Только и вымолвил он. Это был хороший знак. По крайней мере, концы можно сыскать. Имам использовал отпущенные ему две секунды, чтобы дать мне самую важную информацию из той, которой он располагал. Меня затолкали в армейский джип с брезентовым верхом, и машина тут же тронулась, покачиваясь на выбоинах. Я сидел посередине заднего сиденья, стиснутый с обеих сторон детьми с автоматами. Ночь была темной. Фары выхватывали лужи на дороге, светлые проплешины на стволах платанов, глиняные стены дворов. У 20-долларовых кассио, по сравнению с моим миллионерским потек Филиппом, Было большое преимущество. Экран подсвечивался. Я снова этим воспользовался. Было около половины третьего. Куда меня везли? Почему указанию я догадывался, скорее всего, давало себе знать Хаким Кэсэм. Он вряд ли попросил бы патруль быть с интернированным поделикатнее. Однако джип проскочил поворот на тюрьму. Мы выехали на центральную улицу, вскоре перешедшую в шоссе. Меня везли на восток, туда, где мы снимали осликов и где были похищены ребята. Машина проскочила к кладбище Вон то поле со старой ветлой за мостиком. Вот дом связиста, пытавшегося зарядить наш аккумулятор. Но джип не сбавлял скорости. Мы подъехали к самым горам. Машина съехала с твердого покрытия. Асфальтовую дорогу можно было назвать лишь с большой натяжкой. И запрыгала козлом на ухабах. Справа показалась глухая мазанная стена, и джип затормозил у входа во двор. «Мы отъехали от мечети на 8 километров, на три после кладбища». Я, естественно, следил по счетчику, благо сидел посередине. «Мои тюремщики...» Что-то их много стало в последнее время. «Связались с кем-то по рации. Речь шла обо мне. Старший пару раз покосился в мою сторону. Какое-то у них, похоже, было изменение программы». «Ну что, прокатились теперь домой?» «Нет, инструкции были другие. Дом, похоже, это был хутор, прижавшийся одним боком к склону горы, был заброшен. Меня втолкнули в большую комнату, где в качестве обстановки были обрывки газеты, циновок, куски битого кирпича и вспоротый матрас с парой освобожденных пружин. Окно было забрано решетками, но стекол в нем не было». Дверь за мной закрылась, и я услышал звук задвигаемого засова. Потом хлопнули дверцы машины, зафырчал двигатель, и джип уехал. Я слышал даже, как зашуршали шины, когда он выехал на так называемое шоссе. В комнате было не теплее, чем на улице. Сидеть все равно было не на чем, и я принялся ходить взад-вперед, чтобы согреться. Пошатал решетку на окне, даже постучал по ней обломком кирпича. Однако заделана она была на славу. Кирпич крошился, а ничего увесистее в комнате не наблюдалось. В двери замка не было, и запиралась она на толстенный засов, но снаружи. Я хорошо разглядел его, когда на него светили талибы. Для очистки совести я все же ткнулся пару раз в дверь плечом. Нет, засов мне было не разболтать. Горло у меня было заложено, голова тяжелая, но таблетки тем не менее делали свое дело. Шаровая молния из меня вылетела. И главное, на этот раз важнейший предмет из набора для выживания был при мне. Я открутил пробку фляжки и с наслаждением, но дозируя, чтобы хватило подольше, влил в себя глоток энергоносителя. Я проходил так, изредка прикладываясь к фляжке, изредка присаживаясь отдохнуть на невспоротом конце матраса, пока за окном не посветлело. Кому понадобилось привозить меня на заброшенный хутор? И зачем? Чем больше я думал об этом, тем больше мой увоз становился похожим на похищение. Допрашивать меня, кто бы этого не хотел, было удобнее в городе. Держать под контролем в тюрьме. С версией похищения не вязалась только одна вещь. Старший патруля назвал имаму свое имя. И я не сомневался, что, когда я днем не появлюсь, заботливейший «Мухаммад Джума», Снова наведается на базу. Но мальчишка, а большинство талибов, с кем я сталкивался, были мальчишками, мог сказать это, не подумав, из уважения к взрослому, тем более и маму. Утро было сереньким, за окном моросил дождь. Я выглянул в окно. Передо мной расстилалась узкая долина. Пашня цвета темной охры, арык, низкорослые корявые деревья, может быть, те самые, арча которые, сгорая, пахли ладаном. Дороги отсюда видно не было, но я слышал каждую проезжающую по ней машину. Как это бывает на юге, рассвело буквально на глазах. Я повернулся назад и застыл. То, что 10 минут назад казалось мне облупившейся штукатуркой, оказалось картинной галереей. Все стены были покрыты детскими рисунками, сделанными углем или просто процарапанными палкой. Сюжеты были разные. Вот едет танк со звездой на башне. Он стреляет, и впереди падают люди. Вот три пушки обстреливают горную деревню из нескольких прилепленных друг к другу домиков. Снаряды прочерчивают в воздухе дугу и разрываются, подбрасывая какие-то круглые предметы, может быть, посуду. Вот летит самолет со звездой, изрыгая огонь, пожирающий деревья. Вот улетают два вертолета — Последний солдат еще не успел забраться в него и болтается на веревочной лестнице. Картины детства, в которых ни разу не были нарисованы мама, кошка или солнце. Я пожалел, что здесь нет моего 12-летнего сына Бобби, но он сейчас, наверное, катается на роликах в Центральном парке или по дороге из школы ест с Джессикой мороженое в итальянской кондитерской на 85-й улице. Жаль. Такие вещи расширяют кругозор. «Хотя боби будет достаточно рассказать про детство Ханаги, переместив место действия в Туркмению, где я сейчас, считается, нахожусь. Я переходил от рисунка к рисунку. Они заполняли все стены до уровня моего плеча. Но один из них был сделан повыше. Это была эмблема ВДВ, точно такая же, как на татуировке на предплечье Димыча. Только над пятиконечной звездой, там, где у Димыча было написано «Афганистан», Было нацарапано слава ВДВ. А под щитом с крылышками, где были вытатуированы годы, была дата. 25 декабря 2000 года. Опа! Это был день, когда пропали Димыч с Ильей на католическое Рождество. Получается, свою первую ночь после похищения они точно провели на этом хуторе. Сегодня было 28. -е. раннее утро 28 декабря. Где были ребята последние две ночи? Я все же надеялся, что где-то были. Слава вторая. Дождь усилился, фляжка заметно полегчала. Я хотел домой. Не к себе в уютную трехкомнатную квартиру в пяти минутах ходьбы от Метрополитен-музея. Так далеко даже мое воспаленное воображение не заходило. Сейчас домом для меня были жесткая лежанка в подвале и двухкомнатная мазанка во дворе Южной мечети, где я столовался. Патруль талибов меня даже не обыскал. Не стоило ли мне, когда я вчера подумал о фляжке, и пистолет свой закрепить где-нибудь бинтом на лодыжке? Здесь ведь мало кто ходит без оружия. Я вспомнил того всадника, который, когда мы снимали на дороге, сделал нам знак подождать, пока он достанет свой Макаров. В следующий раз так и сделаю, решил я. Я надеялся, что в следующий раз будет. Привозить меня сюда, чтобы извести голодные смертью, смысла не имело так что я прислушивался ко всем редким машинам, проезжавшим по невидимому шоссе. Было уже начало девятого, когда одна из них затормозила, с громким клацанием перешла на пониженную передачу и стала приближаться к месту моего заточения. Вот она остановилась, хлопнули две двери. Я вдруг понял слепых, на слух я восстановил картину так же ясно, как если бы видел ее». Снаружи отодвинули засов, и я приготовился сказать свою реплику на рассеянные извинения Хакима Касема. Типа, он выразит сожаление, что мне пришлось ждать, а я скажу, что пять часов не считается. Однако в комнату вошел не пакистанский шпион-джентльмен. У меня, честно говоря, промелькнула и другая мысль, пока я прохаживался здесь взад-вперед, но я отогнал ее как бредовую. Но именно этот человек и появился». Тот русский офицер в форме талибов. Он вошел один и закрыл за собой дверь. По его виду было заметно, что он спешил и хотел закончить со мной как можно скорее. Хаким смотрел, как капризный садист, но и у этого глаза были не менее пугающими. У моего соотечественника был взгляд прагматика, холодный, быстрый, беспристрастный. — Кто ты такой, что тебе от меня надо? — по-русски спросил вошедший. «Вот так, с места в карьер. Ну хорошо, не будем терять времени». «Я, Павел Литвинов, работаю на телевидении в Москве. А судя по тому, что меня сюда привезли, это вам от меня что-то надо?» Офицер подошел ко мне вплотную. Это был такой метод устрашения. Он был повыше меня, крепким, даже выглядел качком в своей песчанке. Так, я знал это от Димыча, называется камуфляжная куртка для пустыни. «Слушай ты, умник, мне некогда». Я спрашиваю, кто ты такой, чтобы наводить обо мне справки. Я подождал, пока он отодвинется от меня. Потом достал свои таблетки, забросил их в рот и запил текилой. В конце концов, это он торопился, а не я. Я даже отошел к окну и присел на подоконник. Знаете, что я увидел? Двое талибов с лопатами принялись копать во дворе яму. Офицер молча смотрел на меня. Глаза у него были светло-голубые, почти прозрачные и очень недобрые. «Я себя назвал. «Может, вы тоже представитесь?» — сказал я. «Легче будет разговаривать». «Я уже знал, кто он. Я просто хотел сбить с него спесь». «Это не твое собачье дело. Я спросил, зачем я тебе понадобился». Я кивнул головой в сторону роющих яму талибов. «Это для меня?» «Или это вам дальше не в моготу стало, товарищ генерал?» Офицер схватил меня за грудки и рывком поднял с подоконника. «Да кто-то такой блинский блин! Я тебя сейчас сам пристрелю!» Мне вдруг стало смешно. Бывают ситуации настолько нелепые, что на них даже ничего не скажешь. Но смех тяжело простуженного человека на аристократический, салонный, похож мало. Я закашлялся, и от конфузы меня спас только последний Клинокс. «Ты что, ненормальный? Крыша поехала?» «Да нет, спасибо, я не жалуюсь. У вас поесть, ничего нет с собой, а то у меня только это». Я приподнял в руке фляжку. «Хотите?» Генерал сглотнул. Он хотел, но боялся уронить себя. «Глотните, не стесняйтесь. Александр Аскарович, правильно я помню?» Таиров, видимо, успел сообразить, что я стал наводить о нем справки через Хакима не случайно, не по-журналистски. Только в намерениях моих он, следуя собственной логике, чуток ошибся. «Ты мне зубы не заговаривай. Давно меня выслеживаешь?» «Хм. Если бы я вас выслеживал, я бы сейчас был в Кандагаре. Кто мог предположить, что здесь начнется наступление? Да еще с вашим участием. В ГРУ людей готовят лучше, чем в ВДВ. Или просто туда других отбирают». Новой информации для десантника Таирова было слишком много. Компьютер в его коротко стриженной голове не справлялся. «А если вы думаете, что кто-то будет посылать людей, чтобы убрать вас, то вы себе мните», — продолжал я. «У меня других дел хватает». Я выглянул в окно. Талибы разогрелись и, воткнув лопаты в землю, расстегивали свои балахоны. «Да кто вы такой, черт вас побери?» — снова спросил Таиров. Сейчас уже на «вы» и почти миролюбиво. «Я вам уже сказал. Больше вам обо мне ничего знать не надо». Генерал, похоже, хотел высказаться в духе того, что и мне о нем ничего не надо знать, но он это уже говорил. Ему пришла в голову другая мысль. «Хорошо, давайте посмотрим, что вы обо мне знаете». Я пересказал ему все, что знал из его биографии. «Только про Кандагар» я пока распространяться не стал. «Можно?» Таиров протянул руку к моей фляжке. У этих чертей сухой закон». «Да ради бога». «Знаете, что мне было странно? Похищенные люди, как правило, стремятся вернуться домой, в нормальную жизнь. Я бы на его месте вцепился в русского журналиста. Ведь его-то вряд ли будут долго держать в плену, а с ним можно передать весточку на родину». Но Таиров хотел меня прикончить. Может быть, и сейчас еще хочет. Я, наверное, был прав тогда в своих предположениях. У него есть свой план, как вернуться домой. А оставлять свидетелей своей работы на талибов он не собирался. Генерал возвращал мне фляжку. Там еще оставалось. Допивайте лекарство, предложил я. Если мы сейчас поедем ко мне домой, у меня там еще осталось немного. Таиров снова присосался к фляжке. Это был хороший знак. «Хотя он мог поехать и забрать мои остатки текилы и без меня». «Так зачем тогда вас послали?» Генерал тоже выглянул в окно. «Сейчас я этих хурюков остановлю только». Он вышел в коридор и что-то сказал переводчику. «Не надо!» «Я сказал, не надо!» «Непонятно, ёпарасэте!» «Теперь понял!» Я представляю, как он разговаривал с подчиненными в своей дивизии. «Да, и еще привычную речь генерала я адаптирую в нормативную, опуская и множественные армейские слова-паразиты». «Так что будем делать?» — спросил он меня. «Тоном начальственным, но уже как своему. Меня просили разузнать как можно больше, чтобы организовать операцию по вашему спасению. Если наши планы совпадают...» «Ну и что такого вы могли разузнать?» — взорвался Таеров. «Они хоть понимают, что здесь две страны, а не одна?» Мне, наверное, не следовало этого делать, но я не сдержался. «Экзема у вашей девочки прошла?» — спросил я. Я был неправ. Это-то как раз и нужно было сделать. Таиров уставился на меня, и я физически почувствовал, как в его голове начался пересчет всего массива информации. Я перестал быть одним из тех, на кого он привычно по-генеральски смотрел свысока. Я встал с ним наравне настолько, что я даже испугался, как бы он снова не вернул к работе тех ребят во дворе. «Знаете что?» — сказал я. «Если вы хотите попасть домой, вам придется мне довериться. У вас нет другого выхода». «Они действительно хотят вытащить нас отсюда?» Я не стал объяснять ему, что меня выдернули из Нью-Йорка, чтобы попытаться хоть что-то узнать о нем. Я просто сказал «да». Вовсе не обязательно пояснять, что стоит за вашим словом. Я не уточнял про Нью-Йорк, но у этого да был другой вес. Таиров сел на подоконник и расстегнул свой бушлат. Его песчанка была зимнего покроя с подкладкой. В пустыне зимней ночью тоже дуба дашь. — Понимаешь? — Как тебя зовут? Он начал говорить со мной на «ты», как с отбросом, жить которому осталось пару минут. Потом, поняв, что я представляю какую-то ценность и для него, перешел на «вы». А теперь снова мне тыкал, но уже как товарищу. «Павел? Павел? Веришь? Нет, Павел? Я уже перестал ждать.» Таиров завелся. «Нас же, когда похитили, везли через блокпосты. В багажном отделении Каруса рты заткнули, спеленали, заложили какими-то сумками и везли. Я слышал, как водитель с солдатами разговаривал на блокпостах, пока проверяли документы. «Ну откройте багажники, блин, Чечня же рядом! Может, там минометы везут? Хрен там спал!» Потом перегрузили в Ниву, положили на пол в салоне, пакетами какими-то закидали. «Привезли нас в Чечню. Введено». Там знакомый был командир чеченский, развязал. «Хоть не унизительно, а то мычишь сквозь скотч, как теленок на бойне». Привезли в горы, в кишлак. Я каждый день ждал. Но что, если сразу не освободят, кто-то придет с весточкой? Я же кучу народу знаю, и наших, и чеченцев. Ни хрена! Жена, дочка смотрят на меня. Я всегда в своей части самым главным был после Господа Бога. А тут как раб, как опущенный. И никому до меня нет дела. Полтора месяца каждый день ждал. Ни хрена! Я смотрел на руки Таирова. Они были сжаты в кулак с такой силой, что костяшки побелели. Потом понимаю, что дальше повезут. Тут даже вкололи нам что-то, усыпили. Очнулся, увидел вокруг себя этих урюков в челмах, понял, где мы. Слава богу, насмотрелся на них. И с тех пор уже ничего не жду, только на себя надеюсь. А почему вы решили, что наши попытаются вас убрать? В этом-то какой смысл? А ты форму мою видел? «Видел. Без знаков отличия. Зимой здесь не жарко, а вы за яблоками не в шинели, поехали». Таиров опять удивленно посмотрел на меня. «И что?» — продолжал я. «Кто-то подумает, что вы сознательно пошли служить талибам? Может, даже ислам приняли? И потом российская армия с талибами не воюет?» Генерал только покачал головой. «Наши знают, что я знаю. И сколько всего!» но не знают, что это так при мне и осталось, и останется. Если вас это может успокоить, никто не думает, что вы здесь тренируете чеченцев или спецназ талибов». Таиров вздохнул. Даже не вздохнул, медленно и громко выпустил весь воздух, накопившийся у него в легких. «Раз вы об этом говорите, значит, думают». «Резонно, но я эту реплику игнорировал. «Вас просто хотят вытащить отсюда вместе с семьей». Таиров недоверчиво посмотрел на меня. «Я не думаю, что это чистый дух боевого братства и альтруизм», — добавил я. «С же вопрос не закрыт. Вас выкрали под Ростовом, кого-то в Москве. Рано или поздно этот нарыв будут вскрывать, а головой воевать умеют не все. все больше руками или ногами». «И как интересно, они нас собираются вытаскивать, «Вам ли не знать? На вертолетах, полагаю». Таиров недоверчиво свистнул. Фу! у На вертолетах! Хотите, поговорим об этом?» Мы сели на матрас, и я палочкой нарисовал на грязном полу, где, по словам Хакима, их держали. «Свои деньги наш агент отрабатывал, все было точно. Вплоть до количества охранников. Только Таиров не знал, что двое наблюдают за окрестностями под видом заправщика и продавца». Проблема в том, что теперь ваша семья там, а вы здесь, — сказал я. Нужно продумать, как мы можем заранее узнать, что вы вернулись в Кандагар. Хотя я плохо представляю себе, как это сделать. — Я знаю, — заявил генерал. — Только мне нужно немного времени. — Не тяните с этим. А то талибов вышибут из толукана, Тайров усмехнулся. — Это не так просто. Он задумался на минутку. Хотите знать, зачем Талибы привезли меня сюда? Хотел ли я знать. Ну, выкрыли ты меня чеченца по их просьбе, он усмехнулся. Очень настоятельная была просьба, раз меня оттуда живым вывезли и даже жену с дочкой не тронули. Талибы надеялись, что я покачевряжусь, конечно, но потом соглашусь работать у них военным советником против Масуда. Думали, что раз у нас армия в развале, да и Чечню проиграла, а тут большие деньги предлагали. «Очень большие. Потом поняли, что на это я никогда не соглашусь. Это же прямое предательство. А теперь у них другая мысль появилась. Они хотят провести тайные переговоры с Масудом. Мы с ним старые знакомые, он мне доверяет. А вы что, можете что-либо гарантировать от себя лично? Гарантий от меня не может быть никаких». Но у талибов нет другого человека, через кого они могли бы передать предложение на такой высокий уровень. Более того, об этих переговорах, если они состоятся, здесь, кроме меня, знает только командующий. Но еще теперь и вы. Он снова перешел на вы. Понятно. А официальная версия? Спросил я. Ну, а для всех я вроде как при картографической службе. Я же здесь воевал. Тейров вспыхнул. Ему все равно неприятно было об этом говорить. «Вы здесь не один этим вопросом задаетесь. Все видят, что я ни черта не делаю, а генералом только числюсь. Я ведь поставил условием, что они мне платить ни копейки не будут. Потребовал только, чтобы обращались ко мне по званию, но и относились соответственно». Тейров посмотрел на меня. «Хотя объяснить все это в России, если мы туда когда-нибудь вернемся...» Все равно будет непросто. Ход его мысли был понятен, и я вставил свою реплику. Я не из военной контрразведки и вообще не военной. Моя задача — попытаться узнать про вас и придумать, как вытащить вас отсюда. Так что, если вы хотите того же...» Таиров снова вспыхнул. «Внешность славянская, а темперамент восточный». «Ты что? Чего еще я могу хотеть?» «Тогда давайте друг другу поможем», — сказал я. «По рукам?» Рука у генерала была крепкая, рукопожатие коротким и конкретным, без лишних эмоций. «Как много все-таки дает тактильный контакт?» «Поедем в город?» спросил Таиров. «Сейчас. У меня еще одна проблема». Я рассказал о похищении ребят и показал знак, нарисованный Димычем. «Если это такой расстрельный домик, я хотел бы осмотреть двор». «А как фамилия твоего перца?» Он тогда был сержантом. Да я не уверен, что в вашей дивизии. Дмитрий Караман. Нет, не знаю такого. Ну, пошли посмотрим. Мы вышли во двор. Талибов в нем уже не было. Я слышал мерное постукивание двигателя. Наверное, греются в машине. А скажите мне такую вещь, спросил я Таирова. Зачем нужно было меня поднимать среди ночи и потом мурыжить здесь до утра? «Фактически на улице, а я, сами видите, в каком состоянии. Не проще было поговорить в городе?» «Лучше бы я не спрашивал». «Это я уже потом надумал сначала поговорить», — признался Таиров. «Ты не обижайся, Павел». «Я ночью тем урюкам, когда они доложили, что тебя доставили на место, ну, что-то у меня в голове промелькнуло. Короче, я им по рации сказал, чтобы пока ничего не делали. А утром, как встал, вот приехал. Не обижайся». «Да какие здесь могут быть обиды?» «Действительно, какие. Сначала стреляем, потом спрашиваем, кто идет». «Мы обошли весь двор. Пара ям здесь явно была, но уже старых, поросших зеленый, несмотря на зиму травой. Новая могила была только моя. Недокопанная». «Глава третья. Я провел в галерее военных детских рисунков еще пару часов. Таеров не хотел, чтобы нас видели вместе, и был прав. Так что он уехал, обещав послать летучую бригаду, чтобы отвезти меня обратно в мечеть. Мы договорились, что он подъедет туда ко мне ровно в восемь вечера. Куда же делись мои ребята? Если бы они думали, что их убьют, они написали бы что-то более значимое». Попрощались бы с близкими, сообщили бы имена или приметы своих похитителей. Так нет же. В том, что Димыч нарисовал любимую эмблему, был просто вызов. Вызов обстоятельствам и подбадривание себя. Он же из славных ВДВ, а десантники и не из таких передряг вылезали. Я снова подошел к его образцу детского рисунка. Он не побоялся нарисовать эмблему ВДВ, почему же не оставил никаких других сведений? Я стал внимательно смотреть вокруг и нашел то, что искал. Пониже крутым легатом была нарисована углем траектория ракеты, врезающейся в колонну машин. Но еще ниже было нацарапано пайса. Все верно. На всех четырех стенах единственными словами были две строчки арабской вязи, а здесь по-русски было четко написано пайса. Как я раньше этого не заметил. Что же это значило? Похоже, что ребятам сказали, что за них потребуют выкуп. Только в первый день почему-то не сумели, а потом нагрянули талибы. Хорошо бы так. Всегда приятнее, когда действия противника вписываются в понятную схему. За мной приехал тот же патруль, что меня сюда привез. Только теперь агрессивности талибы не проявляли. Одно дело вести человека на расстрел, другое с расстрела. Они даже разрешили мне остановиться у лотка бокалейщика. Война не война, оккупация не оккупация, а базар работал, как в любое другое время. Я накупил кучу разных сладостей к душеспасительным чаепитиям. Конфет, орехов, изюма, кураги, какой-то выпечки. Мои конвоиры ломаться не стали и с удовольствием угостились от всего. Трое из четверых, я теперь рассмотрел их получше, были совсем мальчишки. Лет по 15 от силы 16. Насколько мои действия были предусмотрительны, я понял чуть позднее. Первое подозрение появилось, когда мы проскочили поворот к мечети. Машина проехала рынок, свернула с центральной улицы налево, потом направо, и я догадался, меня опять везли в тюрьму. Я хотел забрать свои пакеты, но талибы дали мне понять, что я должен оставить их в машине. Потому что я приехал сюда ненадолго, и они потом отвезут меня в мечеть? Или просто они решили, что все это было куплено для них? Меня сразу провели в кабинет Хакима. Начальник тюрьмы в безупречно выглаженном мундире, рубашка свежая, на краешке стола перчатки из тонкой кожи, пил чай. Удивительное дело, теперь он пригласил и меня. А как же невозможность малейших поблажек, чтобы не вызывать подозрений? Это я не ему сказал, сам себе в голову подумал. Отказываться, однако, не стал. После очередной бессонной ночи завтрак в одиннадцать был в самый раз. Лепешка, по крайней мере, выглядела очень аппетитно. «Я весьма деликатно навел справки о вашем таинственном русском», сообщил пакистанец. Он был очень доволен собой. Меня так и тянуло за язык сказать, что благодаря его деликатности мы с русским уже познакомились. Однако работа научила меня, что без особой нужды никогда не следует проявлять осведомленность. И что же вам удалось узнать? Ровным голосом спросил я. Каким картинным жестом развел руками. ⁇ Как не поразительно такое совпадение! Этот человек оказался как раз нашим другом! ⁇ Я опять сохранил благородную невозмутимость. Если бы я сейчас изумился... «То как мне вести себя, если потом выяснится, что мы с генералом Таировым уже поговорили?» «Только не рассчитывайте на меня, чтобы организовать вашу встречу», — поспешно добавил Хаким. «В моем положении это было бы чрезвычайно затруднительно». «В моем тоже. Я не был уверен, что генерал Таиров сумеет при свидетелях разыграть сцену первого свидания». «Не волнуйтесь», — заверил его я. «Я найду способ с ним связаться». Пакистанец испытал видимое облегчение. — Но вы помните, что вы под домашним арестом? — Безусловно. — Теперь второй вопрос. — Еще чаю? — С удовольствием. Чай эстет-тюремщик предпочитал черный с молоком и сахаром. У него на столе все это было разлито и разложено в фарфоровом сервизе благородного темно-зеленого цвета с тонкой терракотовой полоской. Заварной чайник, сливочник сахарница с серебряными щипчиками, вместо привычных пиал — тонкие чашки на блюдцах с серебряными же ложечками. Похоже, обос Хакима уже доставили в Толукан. Это было британское чаепитие. «Я тут провел целое расследование по поводу исчезновения ваших коллег. У нас здесь есть определенные источники. Так вот, что мне удалось узнать». Как только он произнес слово «Источники», я почему-то сразу подумал о нашем переводчике Хабибе. И с каждым словом в этой уверенности укреплялся. Я слушал подробный рассказ о том, как ребята исчезли и как мы их искали. Пакистанец явно не знал, что я тоже при всем этом присутствовал. Но по указанной выше причине, без нужды не проявлять осведомленность, я выслушал все с величайшим вниманием. «И что, по мнению вашего источника, с моими коллегами стало дальше?» Перешел я к тому, что меня действительно интересовало. «Он уверен, что их похитили из-за камеры. Это ведь профессиональная камера, она стоит больших денег». «Именно поэтому продать ее очень непросто», — возразил я. «Кому такая нужна, особенно в Афганистане? Вам лучше знать». «И главное, если похитителям нужна была только камера», «Почему они сразу не отпустили моих ребят?» «Возможно, те их видели. Но тогда их живыми не отпустят вообще». Пайса. «Может быть, когда Димыч писал это слово, он имел в виду не выкуп, а того отважного воина дикой дивизии, предлагавшего ему выбирать между кошельком и жизнью? Кто как минимум трижды был снят нами в геройской позе с автоматом на груди?» кто все порывался пострелять на передовой. Мы же так и прозвали его между собой, Пайса. Или, — продолжал пакистанец, — вмешались известные события перевернули все планы похитителей. Хорошо бы так. Мне оставалось уповать только на благословенное вмешательство богов войны. Не могло быть так, что ребят нашли уже... Я не мог произнести это слово из суеверия. «Короче, что они сейчас лежат в морге?» Хаким задумался и отхлебнул чаю. Он держал чашку, отставив мизинец, как салонная барышня. «Как вы, вероятно, знаете, мусульмане хоронят своих мертвых в день кончины до захода солнца. Я даже сомневаюсь, что в местной больнице есть морг. Но, возможно, убедиться в этом и стоило бы. Я не мог бы пойти в больницу и сам посмотреть». Хаким кивнул. Он в первый день нашего знакомства долго колебался, прежде чем рискнуть и взять нового клиента. А когда решился, все теперь шло по отработанной схеме. Чем больше заказов, тем больше он впишет в счет. В конце концов, ваши коллеги тоже должны быть найдены и интернированы. Я надеялся, что они будут интернированы не в цинковых гробах. Хаким вызвал охранника и дал ему соответствующее распоряжение. Мой джип с брезентовым верхом ждал во дворе тюрьмы. На машине путь до больницы занял не более 10 минут. Малека на месте не оказалось, а объясниться с дежурным фельдшером, или, скорее, судя по виду, санитаром, оказалось неожиданно сложно. Это был еще не старый смурной мужик с бровями, нахмуренными настолько, что из-под них едва были видны глаза. Если, как в пьесах Мальера, каждый персонаж олицетворяет лишь одну черту характера, у него это было бы тупое упрямство. На любую фразу старшего патруля санитар говорил «на», нет, и дальше дело не шло. Я настаивал, я обязательно хотел сам осмотреть морг. Что этот придурок мог уловить из моих слов оставалось загадкой, но главное он сообразил, я просто так не уйду. Он встал и сделал мне знак идти за ним. Старший патруля тоже увязался за нами вслед. Мы вышли из здания и направились к одноэтажному флигелю в глубине двора. Санитар достал связку допотопных ключей на двух скрепленных между собой больших кольцах. Она точно весила больше килограмма. Он безошибочно нашел нужный ключ и открыл дверь. Мы вошли в темный холл, и от паров карболки, хлорки или чего-то еще столь же тошнотворного у меня стало резать в глазах. Недовольно ворчал, прямый придурок открыл тяжелую металлическую дверь и жестом предложил мне зайти. В морге не было окон, и очертания предметов едва угадывались. Санитар обошел меня, и одну за другой вытащил из морозильного шкафа две полки на скрипучих полозьях. Я сообразил, что полки пусты раньше, чем увидел их. Если бы в них были тела, в больнице были бы вынуждены не выключать генератор». Глава четвертая. «С бойцами, которые ночью должны были меня расстрелять, мы расстались совсем по-дружески. Я выдал им на всех большую коробку рахат-лукума, и старший в знак благодарности прижал руку к груди. Как и мы талибы были в сущности славными ребятами. Ну, кокнут тебя между делом, так ведь на той война». «Ты только не обижайся, как сказал генерал Таиров» симпатичнейшего Мухаммада Джумы на месте не оказалось, и узнать у молчаливого Муллы, где он, не удалось. Я выгрузил припасы у него в домике, загромоздив весь стол, и пошел в свой подвал. Жизнь моя приобретала рутинные черты, и мне это нравилось. Хорошо дома. Знаете, что я сделал прежде всего? Я достал из своей туалетной сумочки эластичный бинт. У меня как-то случился разрыв мениска, и с тех пор я на всякий случай всегда вожу с собой метровый кусок. Бинт фиксируется такими металлическими скобками с зубчиками, так что его легко можно надеть и снять. Метра мне было много, и я отрезал от него где-то треть. Корзин с фасолью в подвале было две. Одна с красной, вторая с белой. Пистолет был доверен белый. Аккуратный имам завернул его в обрывок газеты. Я вернулся в свою коморку и примотал Макаров к правой ноге повыше щиколотки сзади. Из эластичного бинта он вынимался быстро и мягко, как из кобуры. Обратно положить его было сложнее, но можно даже не перематывая бинт. Пистолет не выпячивался, при ходьбе не мешал и выпасть из своего тайника не угрожал. За все время талибской оккупации меня обыскали только однажды, когда арестовывали в домике Мулы. Мне показалось, что это хорошая идея — знать, что ты сможешь себя защитить. Это началось, когда мы с Мулой его почтенный коллега так и не появился — предавались молчаливому чаепитию у него в домике. Возможно, какой-то общий сигнал и был, например, красная ракета, только к нам в дом она не залетала. Просто в один момент со всех сторон раздались автоматные очереди. Судя по интенсивности огня, это не могла быть перестрелка, скажем, двух патрулей. Совершенно очевидно, маджахеды пытались отбить Талукан. Поскольку это был его город, артиллерию Масуд задействовать не стал. Зато тут же послышался шум винтов вертолетов. Мы с Мулой выскочили во двор как раз в тот момент, когда один из них пролетал почти над нашей головой. Это был не штурмовой вертолет, а старенький Ми-8. Мы, собственно, других у маджахедов и не видели. Чтобы избежать прицельного огня с земли, «Машина летела над самыми верхушками деревьев. Мы видели, где она сбросила бомбу. На перекрестке, там, где в день захвата талибы разгружали мешки с песком, чтобы соорудить блокпост. Я понял еще одну вещь. Позавчера Масуд расступился, дав талибам возможность войти в город, как в мешок, а теперь атаковал их со всех сторон». Его бойцы растворились среди мирного населения, и теперь по незамеченному нами или заранее оговоренному сигналу они достали каждый свой калашников и обрушились на патрули и на посты по соседству. А оборонительными сооружениями занялись вертолеты. Сейчас уже три машины отбомбились над базой Масуда, где расположился штаб талибов. Мула схватил меня за руку и потащил в подвал». Он был прав. Стреляли в 50 метрах от нас, у гостевого дома, и через пару дворов слева, где была казарма маджахедов. Мулла довел меня до двери, но сам в подвал не пошел. Побежал в свой дом. Я возражать не стал. В конце концов, я был у него в гостях. Я вышагивал по своему подземелью, как дикий зверь в клетке. В такой момент самое тяжелое бездействие. Но, с другой стороны, что можно делать на чужой войне? Только одно — попытаться остаться в живых. Час поостережешься, век проживешь, как сказал бы Некрасов. Что я и делал. В подвал из звуков внешнего мира долетали лишь ватные хлопки от разрыва гранат и иногда, когда стреляли совсем близко, автоматные очереди. Как горсть лесных орехов, брошенных на кафельный пол. Я вздрогнул, когда дверь распахнулась. Это был генерал Таиров. Он шел ко мне, размахивая руками, и вид у него был безумный. На миг у меня даже промелькнула мысль, что он пришел довершить то, что собирался сделать ночью. «Меня контузило, я ничего не слышу!» — прокричал он. «Просто мотай головой, что понял!» Я кивнул. «Вот, смотри!» Таиров протянул мне квадратик из металлической фольги. У меня в таких было одно из лекарств. «Это маячок! Он засекается со спутника!» «Не открывай его только, чтобы туда влага не попала!» Я пощупал содержимое пакетика. Оно едва прощупывалось. Это было похоже на пистон для детского пистолета, только побольше. «Этот маячок настроен так же, как и те, которые будут у нас. Он приклеивается прямо на тело, обычно снизу, на указательный палец ноги. Он скрюченный и ни обо что не трется». — Ну, тебе это не обязательно знать. Важно, что точно такие же маячки будут у моей жены, у моей дочери и у меня. Вы считайте настройки вот с этого, и тогда будете видеть их со спутника. И как увидите, что все три в одном и том же месте, сам знаешь в каком, можно действовать. Все понял?» Он говорил связно, но выглядел как человек, откачанный после передоза. Я кивнул. — Скажи там нашим, что мы будем готовы в любой момент. «Только пусть прилетают на вертолетах!» «Сам-то я бы еще придумал, как выбраться, а с моими красавицами бесполезно!» «Не волнуйтесь, я все передам!» «Надеюсь, ты все сделаешь как надо!» «Ну, мне пора!» Генерал обхватил меня, прижал к груди и тут же оттолкнул. «Подожди-ка!» — остановил его я. «Подожди минуту!» Я заскочил в свою коморку и вернулся с остатками текилы. В бутылке было грамм 300 но это лучше, чем ничего. — Держи, я обещал. А ты? — я махнул рукой. — В Москве выпьем! — проорал генерал, забирая бутылку. — Понял! В Москве! Таиров расстегнул молнию своего бушлата, сунул бутылку за пазуху и шаткой походкой направился к двери. Он был похож на короля Лира в сцене бури. — Как он будет с этой бутылкой? Надо дать ему фляжку. Фляжку мне подарила на день рождения моя любимая теща Пегги. На празднике или просто каждый раз, когда мы с ней видимся, у обоих из нас набирается 3-4 штуковины, что мы купили за это время, вспомнив друг о друге. Фляжка была из специальной стали, в толстой коже благородного коричневого цвета с вытесненными инициалами PA Пака арая Когда я был сам собой, ну почти, я их не скрывал. А когда, как сейчас, я работал за границей под другим именем, я выдавал их за лейбл фирмы. Ну что ж, Пегги придется подарить мне еще одну. Я стащил с лежанки куртку, в которой лежала фляжка, и побежал за Таировым. Я догнал его, когда он уже сел в машину и как раз втягивал ногу внутрь. Он заметил движение и обернулся ко мне. Я махнул ему фляжкой. Над нашими головами пролетел вертолет и сбросил бомбу на казарму в нескольких десятках метров. Не знаю, какой урон он нанес цели, но мы удар ощутили. Вокруг, срезая ветки, защелкали осколки. Я прямо почувствовал, как один из них проник мне в левое плечо. Это было как укус змеи. Меня однажды в Англии ужалило икру дюка У нее зубы очень острые, и они вошли вплоть мягко и быстро, почти безболезненно. Но потом ты ощущаешь боль от этого проникновения в замкнутое пространство тела, а еще чуть позднее в этом месте вспыхивает огонь. Вот и сейчас было так же. Я уже успел отдать фляжку Таирову, и теперь освободившийся правой рукой прикоснулся к плечу. Моя куртка уже была мокрая от крови. Генерал выскочил наружу, затолкал меня на заднее сиденье и влез с другой стороны. — В больницу давай, скорее! — крикнул он. За рулем, видимо, сидел переводчик. Джип дернулся вперед, развернулся в переулке и понесся по улице, по которой пробегали редкие мужчины с калашами. Таиров, обняв меня, рукой зажимал мне рану. Все равно я чувствовал, как сначала горячим и мокрым стал мой бок, потом бедро. К счастью, ехать было минут пять. Это если бы в городе не шел бой. Мы уже повернули направо, и до въезда в больницу оставалось метров пятьдесят, когда джип как под струю поливальной машины въехал под автоматную очередь. Водитель обмяк машину понесло в сторону и остановил ее орык. Джип ухнулся в него передними колесами, чуть не перебросив нас с генералом через сиденье. Таиров выбрался наружу. Водитель был мертв. Пуля влетела в боковое стекло и попала ему в голову над ухом. На стекле остался кровавый след. Генерал вытащил меня из джипа, взвалил на себя, прижимая рану своим плечом, и часто, си меня ногами, как индеец Наваха, несущий пирогу, побежал к воротам больницы. Рынок раненых во дворе еще не образовался. Таиров сбежал по ступенькам и свободным плечом распахнул дверь. Я увидел санитара, совсем недавно показывавшего мне морг. «Не там ли мне лежать?» — подумал я. Потом у меня пролетела такая мысль. Помните, когда мы в лавке антиквара отчаялись объясниться, я хотел передать на языке жестов Аэтале и командиру Гаде слово «хирург». И, вопреки запрету моей жены Джессики, показал на себе, как в мое левое плечо вонзается пуля, которую этот хирург потом якобы удалит. Так вот, это я только думал, что вонзается пуля. На самом деле осколок. Потом я увидел Малека, бегущего впереди нас, чтобы показывать путь. Потом над моей головой вспыхнул яркий свет, хотя еще был день. Потом свет померк.